Глава шестьдесят вторая. Вылет пришлось немного задержать. Но в целом в график мы худо-бедно укладывались. Другое дело, что за раскуроченный в хлам ангар на мясорубцев наложили увесистый штраф. Поэтому единственным недовольным остался бедолага Болеслав, которому пришлось разгребать всё, что мы успели наворотить на станции. Остальные же участники потасовки летели в отличнейшем расположении духа. Отношение ко мне клана КРС выросло еще на девять пунктов, хотя я собственноручно снес голову одному из его главных игроков. Сдвоенные ножницы обоими клинками получились на славу, а на несчастной убивашке, на ее беду, не оказалось ничего кроме простенького летного комбинезона. Правда это не помешало ей к тому моменту выкосить большую часть накинувшихся на нее бойцов. Силы оказались слишком уж неравными. Увы, но торжествовать мне суждено было недолго. Практически сразу я оказался разорван на части взбешенным шепотом. Бедолага сайракс к слову, теперь отлеживался в регенерационной ванне на борту Блохи, возглавившей поисковую экспедицию, начало которой получило самый неожиданный разворот. К великому удивлению нашего нервного клан-лидера, Искательница не стала выдвигать никаких обвинений в нападении, а наоборот похвалила всех за смелость. Да и скука с ее лица ушла безвозвратно. Вот только Болеслав такой перемены в Искательнице совсем не оценил. Клятвенно пообещав мне закрепить неприличный рисунок диверсантов на корпусе твоей бабушки навеки вечные, в качестве базовой раскраски. Оставалось лишь надеяться на то, что нам не попадутся новые корабли для флота пока он не остынет окончательно, иначе их командирам не позавидуешь. Сам поход тоже протекал не сказать, чтобы по всем правилам. Давненько я не ощущал себя в приграничном космосе так странно. Каждая наша вылазка сюда проходила на грани разумного риска, а то и вовсе выходила за ее пределы. Мы сражались, убивали и погибали сами, каждый выход из гиперпространства мог стать последним». Даже в относительно безопасной зеленой зоне существовал шанс нарваться на тех же конкурентов, поэтому никто не позволял себя расслабиться до самой стыковки со станцией. Моими главными кошмарами тогда становились не отголоски прошлого, а то, что куцая дежурная смена напорится на какие-нибудь неприятности и не успеет увести корабли. Но нынче мы оказались вроде детсадовцев, которых воспитательница вывела за ручку погулять в сквере. Места, куда нам до этого и в голову бы не пришло сунуться, преодолевались без каких-либо проблем. Всех встречных противников высокоуровневый корвет раскатывал тонким слоем по космическому пространству. А те, кого не успевал накрыть первый же залп, предпочитали экстренно спасаться бегством. Кого там только не было, дикие пираты, сателлиты, еще какие-то неопознанные корабли. Исключением не стали даже автоматические сторожевики антаросцев» прежде незамеченные в адекватных маневрах. Сбежали как миленькие, только их и видели. Я прежде считал, что инстинкт самосохранения у них выключен за ненадобностью. Единственным минусом такой экскурсии было то, что строгая воспитательница не разрешала нам останавливаться даже для сбора листочков на гербарий. Но я скрупулезно наносил на личную карту каждую систему, где появлялись чьи-нибудь свеженькие обломки». Позже нужно будет еще разок пролететь по этому маршруту, прихватив с собой наемный грузовоз, дабы хоть частично не дать такому добру пропадать зазря. Все равно наколбасить столько звездолетов нам не удалось бы и за месяц плотных боев. Ну и опыта бы еще не помешало получить, но все разрушения исправно засчитывались блохе. По сути, мы шли, будто рыбы прилипали за матерой акулой, которым только и оставалось, что провожать взглядом проплывающие мимо аппетитные ошметки добычи. С другой стороны, и вопросов к нам не было никаких. Ходил слушок, что якобы к прососам однажды прилетал эсминец, выкосивший парочку регионов под корень. Но вывести они ничего так и не успели, получив чувствительную затрещину от администрации игры. После чего состав обоих кланов спешно покинуло несколько игроков а попытки грубо обогатиться с помощью высокоуровневых покровителей прекратились. У нас же была сугубо поисковая миссия, о чем имелся соответствующий договор, одобренный следящими системами. Они же и контролировали его выполнение на всех этапах. Создатели новых горизонтов были далеко не дураки, и большинство контролирующих механик старались не афишировать. Однако это не значило, что они не работали. Наконец мы очутились посреди звёздной системы, располагавшейся на отшибе одного из дальних регионов. Не совсем аппендикс, но близко к этому. Убивашка, несколько раз запускавшая поиск в ведомых одной ей точках, уверенно указала на одну из шести планет, которая могла похвастаться лишь наличием примитивной жизни. Ничего интересного в ней больше не было. «Это здесь». Я едва не переспросил, уверена ли она. Сканеры наших кораблей тоже всё это время не прохлаждались в сторонке. Но никаких разбившихся кораблей на поверхности они засечь так и не смогли. Вряд ли здесь успело побывать много звёздных странников, чтобы усеять каждый планетоид останками подбитых звездолётов. В подобном захолустье хорошо, если таких находок окажется больше одной на всю звёздную систему. «И что дальше?» «Я вниз, а вы висите здесь и лапками ничего не трогайте» предупредила ушастая нахалка. «Могу взять с собой шестерых леммингов, если они догребут ко мне в течение минуты». Это прозвище она выдала нам всем после того, как возродились у себя на борту. Если дословно, то «маленькие забавные воинственные суицидники». Какая прелесть! Даже клан предложила нам срочно переименовать, едва не доведя бедного хреноватора до инфаркта. «Что поделать?» С ее точки зрения, мы именно такие и есть, лемминги. Уже выдвигаемся. Все мои подчиненные находились в полной боевой готовности, и оставалось лишь выбрать из них достойных. Высокоуровневая искательница не стала бы предлагать составить ей компанию от одной лишь скуки. Достойную защиту мы ей тоже организовать не в силах, при всем желании. Значит, она просто хочет нас прокатить так называемым прицепом, дав возможность получить опыт практически на халяву. Лишь бы нам потом по шапке не прилетела За такую популярную услугу наемники обычно просят деньги, и не маленькие, но действия убивашки легко объяснялись, если вспомнить, кто именно ее сюда направил. Наверняка есть какая-то лазейка, чтобы нам не выкатили претензию. «Шельме выгодно как можно скорее усилить наш клан» но напрямую она действовать не может, чтобы не вызвать подозрений. Чувствую, что буду должен ей очень много. Помимо себя любимого, в группу я включил Элли, Виллиона, Нечаянного с Кракотом и, конечно же, Шандайн. Из-за длительного перерыва наша бравая разведчица существенно отстала по уровням от основного костика клана и нуждалась в бусте больше остальных». Как я и предполагал, мои напарницы не нашли общего языка друг с другом, и теперь между ними напряжение разве что не искрило. Шандайн привыкла за долгое время находиться рядом со мной. Но Эльвира не собиралась ей уступать так непросто завоеванное место. Моё обещание сделать из нас боевую тройку особого восторга не снискало у обеих. Но открыто возражать они не стали, прекрасно понимая, что я могу и психануть». В таком случае девушки воевали бы исключительно в паре, а моим напарником вполне мог стать тот же крокот А что, он немногословен и вдобавок исполнителен. Что прикажешь, то и сделает. А все эти женские загоны пусть кто-нибудь другой расхлебывает в своё удовольствие. Например, его дружок нечаянный, неровно дышавший ко всем нашим красавицам. «Мне женского общества и в собственной рубке с головой хватает». Диана даже буддийского монаха доведет до кипения своей фирменной язвительностью, не говоря уже о моей расшатанной психике. Хорошо, что в бою она собирается и морально унижает окружающих только по делу. Оставив ее в привычном одиночестве, я ужаленным гепардом понесся через весь звездолет. Чтобы нам всем уложиться в отведенный срок, пришлось задействовать пневматическую установку в десантном отсеке а затем разгоняться при помощи реактивных ранцев. Убивашка ловко перехватила нас антиграфом, чтобы мы не расшиблись об корпус в лепёшку, и запихнула всю группу в трюм. Из-за крайне малых размеров её корабля свободного пространства на борту не осталось вовсе, но нам было не привыкать к отсутствию комфорта. В тесной одноместной кабине, кроме самого пилота, мог устроиться разве что гибкий Сайрекс, способный обернуться вокруг стойки шасси целых 3 раза но сейчас он приходил в себя, и место простаивало. Но я всё равно удивился, когда искательница, создав общую рейд-группу, пригласила меня к себе. Так как она являлась командиром, это было то самое предложение, от которого нельзя отказаться. Лица моих напарниц, оставшихся в грузовом отсеке, нужно было видеть. «Тебе скучно одной, или ты просто захотела позлить остальных?» просил я, втискиваясь между одиночным креслом и переборкой. Положение осложнялось тем, что вдоль левой стены, к самому потолку, шла какая-то несуразная металлическая стойка, из-за которой у меня не получилось толком разогнуться. Только заметив тускло-серый отблеск, я понял, что она сделана из титана. Но зачем? Есть же и более крепкие сплавы. По сути, никакой конструкционной защиты она не несла. Да и свободное место явно предназначалось для дополнительных мониторов. Даже крепления под них остались. «Неужели...» «Узнаёшь?» Убивашка, не оборачиваясь, похлопала по стойке рукой. «Это моё копье что ли?» — удивился я. «А что оно здесь делает?» «Торчит, сука! Чего ещё ему делать?» — прошипела она. «Ты ж его в меня сам запустил!» «Ну, было ведь за что!» «Даже не думал, что попаду, если честно. Всего пара метров правее, и меня бы прошила». Она снова закурила, переключившись на автопилот. «Этой игре очень редко получалось меня по-настоящему напугать, но вот у тебя вышло. Не каждый день уничтоженный корабль неожиданно передает тебе такой вот пламенный привет напоследок». Девушку будто подменили. В её голосе больше не плескалась привычная кислота игрока-профи. Возможно, именно такая она была в обычной жизни, без напускной бравады и прочего. Ирина Устюжева, а не убивашка сорок тысяч. почему ты просто не выкинула копье в первом же ремонтном доке?» — не удержался я от вопроса. «Как напоминание, что расслабляться не стоит никогда», выдохнув клуб ароматного дыма, тихо ответила она. «Каждый раз, как об него спотыкаюсь, повторяю себе это». Хотела сначала дропнуть среди подписчиков, но потом решила его на нитами залить и оставить здесь. Только торчавшую наружу часть пришлось срезать, она мне аэродинамику всю портила. «Сама виновата». «У меня был чёткий приказ, Светка занята была, а другие бы тебя уже не догнали, так что без обид». «И кто же его отдал?» «А то ты не знаешь. Вот дел у нас больше нет, как с тобой носиться каждый раз». «Понятно», — кивнул я. «Значит, всё-таки Шельма. Не зря она тогда меня так быстро нашла после отлёта с проклятой станции. Хотя моя скоротечная победа вряд ли входила в её планы. Вот что значит, очень хотела пообщаться. И заодно понять, жив ли её бывший, во всех смыслах, коллега, или же нет. Уйди я тогда к пиратам, пересечься нам в игре стало бы гораздо сложнее. Сопрано «Чистые законники». И её персонажа не пустили бы даже на порог самой захудалой пиратской станции. А сообщения и прочие попытки связаться я успешно игнорировал. Тем временем убивашка развернулась ко мне вместе с креслом пилота. Очень кстати, так как меня начало уже подбешивать общение с её затылком. «Но я тебя на самом деле не за этим звала, чтобы ты ЧСВ себе тешил». Она глубоко затянулась. «У меня к тебе просьба будет. Личная». и какая же «Я знаю, чем вы там с ней занимаетесь, так что...» Она вздохнула и перешла почти на крик. «Убей их, убей их всех! Эти суки не должны дышать с нами одним воздухом, ты понял? Они... они... ненавижу!» Судя по её горящим глазам и перекошенному от гнева лицу, она желала этого всерьёз. Я не стал ломать комедию, изображая непонимание, и спокойно ответил. «Не беспокойся, никто из них не уйдёт» сам этого хочу не меньше тебя вот и договорились девушка со сдавленным смешком напоминающим всхлип, выбросила еще тлеющую сигарету на пол и развернулась обратно к штурвалу ее заметно колотило но вряд ли от болтанки на борту орвет уже вошел в плотные слои атмосферы отчего его корпус стало мелко трясти а перед обзорными экранами замелькали горячие протуберанцы Убивашка выровняла траекторию, сделав ее более пологой, и мы на приличной скорости понеслись к невидимой для всех, кроме нее, цели. Через несколько минут, когда звездолет находился уже в нескольких сотнях метров над поверхностью планеты, на горизонте показалось циклопическое сооружение, которое я сперва принял за одинокую скалу. Оно представляло собой вытянутую вверх четырехгранную пирамиду из темно-серого камня одно подножие которое скрывалось в густых непроходимых джунглях. Местная флора, в силу какого-то астрономического каприза, имела вполне привычную осеннюю окраску, хоть растения формой совсем и не походили на земные. А вот облака были сплошь зеленые, придавая небосводу какой-то кислотный видок. «Что это такое?» — спросил я, всматриваясь в приближающуюся пирамиду. «Брошенный маяк», переёрнула плечами убивашка. Квестовое корыто должно быть где-то неподалёку. Ты засекла его? Нет, сканировать вблизи обелиска нельзя, но в этом секторе он всего один, так что нам туда без вариантов. Пока она маневрировала, ища подходящее место для посадки, я полез в игровую справку. Маяков в Новых Горизонтах имелось превеликое множество, и нужный удалось найти далеко не сразу. Помогло лишь добавление в поисковый запрос слова «квонги», выдав мне знакомую пирамиду. Оказывается, исчезнувшая раса возводила подобные штуки, чтобы наводиться в подпространстве, до того как их последователи не разработали более дешевые и универсальные звездные врата. Техника возле обелиска в силу мощнейшего излучения неизвестной природы постоянно давала сбои, но ходили упорные слухи, что благодаря им Можно пересечь чуть ли не половину галактики разом. Вполне логично, что ороллеки направились с ключом именно сюда. Убивашка благоразумно не стала приближаться к древнему сооружению, приземлившись за пару десятков километров от него. Для этого ей пришлось выжечь на корню небольшую поляну, но о сохранности местной экосистемы её мало заботило. Лемминги, на выход. Моя пятёрка бойцов быстро покинула судно невольно дистанцируясь от подлечившегося сайрокса. Мы с убивашкой нагнали их уже на опаленные опушки, оставив корвет в режиме ожидания. Мясные деревья имели общую и весьма запутанную сеть корневых отростков, торчавших из земли. Поэтому передвигаться сквозь этот хаос получалось с большим трудом. Чем-то это напоминало мангровые леса, только без воды внизу. Тактика у нашей разношерстной группы Получилось простое добезобразие. Впереди шли представители убийц красной звезды, расчищая путь огнем и мечом. А остальные двигались в их кильваторе и добивали зубастых монстров, попавших на свою беду под эту машину смерти. Для местных обитателей 200 двухсотый уровень был потолком, поэтому против наших противников они ничего поделать не могли. Только геройски сдохнуть. Даром, что размерами они немногим уступали шебукайским коллегам, хотя походили больше на экзотических динозавров, чем на уродливых насекомых. Я прекрасно помнил, как шёпот без труда разваливал лица охранным дроидам, хотя те знатно превосходили его по уровням. Ничего удивительного, ведь сайрексы являлись превосходными бойцами, особенно в ближнем бою. Мне посчастливилось бесплатно разжиться ценнейшим членом экипажа, рыночная стоимость которого сравнима с отдельными катерами. Но тогда я своего счастья оценить не успел. Хотя теперь нужно всерьёз подумать о найме хотя бы одного в экипаж твоей бабушки. Эти двенадцать с лишним километров по джунглям мы прошли словно нож сквозь плавленый сырок. Времени не оставалось даже на сбор трофеев. Но оно того точно стоило. Уровни сыпались на нас словно из рога изобилия особенно на тех, кто прежде отставал от остальных. Но и мне тоже хватало, чтобы каждую минуту стабильно получать новую порцию бонусов. Такое со мной бывало лишь однажды, когда с помощью захваченной артиллерией получилось уничтожить вражеский эсминец. Поздравительным сообщением, казалось, не будет конца. Пришлось их отключить вовсе, чтобы не ребили перед глазами. По итогам такого забега я стал 149 уровня, хотя по ощущениям должен был достичь как минимум трехсотого. Ребята имели цифры поскромнее, но все как один разменяли вторую сотню, что для кланов, претендующих на господство в нашем секторе, являлось очень серьезным достижением. Жаль, что нас так мало. А главное, теперь все они могли смело повесить устаревшее кинетическое оружие на гвоздь. Тут уже либо рельсотроны, либо сразу лазеры, в зависимости от предпочтений и тактической роли в бою. Глаза отказывались верить в происходящее. Только когда сам попробовал, каково это на самом деле, стало понятно, почему за экстренную прокачку дерут такие бешеные деньги. И есть за что. Прямо каким-то читером себя почувствовал. Который задействовал специальный код на могущество. Наконец мы уткнулись в монолитную стену, на первый взгляд не имевшую стыков и швов. По-хорошему, нужно было взлететь с помощью реактивного ранца выше полога леса и осмотреться. Но убивашка строго-настрого запретила использовать вблизи пирамиды любое оборудование без ЭМИ защиты. Даже силовые щиты пришлось временно отключить, оставшись в одних бронекостюмах. Благо, монстры сюда от чего-то не совались. Не придумав ничего лучше, Мы двинулись вдоль подножия, внимательно осматривая окрестности. «А ведь это настоящий данж», — пробормотала Шандайн, кивнув в сторону каменного монолита. «Надо только найти вход и фармить себе на здоровье. Я бы не советовала туда соваться раньше среднего двухсотого левела по рейд-группе», предупредила искательница, прекрасно всё расслышавшая. «Для нас это нуба так что я его даже в клановый реестр заносить не буду. Мороки много» а выхлопа никакого. «Разве там не может оказаться артефактов квонгов?» — удивилась Элли, едва не схлопотав от меня подзатыльник. «Они же дорогие». «Будь они действительно так ценны, ты бы с их тесаком сейчас не бегала», — хмыкнула убивашка. «Есть и получше шмот в игре. Для вас это, да, предел мечтаний. Но в основном их технологии безнадёжно устарели. Даже звездолёты...» «Кроме уникальности, они очень редко чем выделяются», — сорвала покровы высокоуровневая наемница. «Мне же статы куда важнее, чем понты». «Тогда спасибо за наводку», — поблагодарил ее я. «Отработаешь», — многозначительно хмыкнула она, ничуть не смущаясь злобных взглядов моих спутниц. «Те впервые на моей памяти готовы были объединиться друг с другом, лишь бы надрать ей задницу но увы Пусть лопоухая девушка и казалась куда более хрупкой, чем они, она была способна без труда раскидать обеих, даже без помощи своего ксеноморфного спутника. То, что мне удалось завалить её тогда в ангаре, следствие большой удачи, которая у меня давно уже задрана выше нормы. К счастью, нового конфликта не случилось, так как искательница вскоре обнаружила под грудой переплетённых стволов обломок звездолёта. Даже я с раскачанным восприятием не заметил его, пока не приблизился плотную Поработав несколько минут металлическим мечом, я смог его немного расчистить. Но убивашка уже уверенно ушла дальше, по невидимому для обывателей следу, будто заправская гончия. Остальные тоже решили не задерживаться, оставив меня одного. Я же покидать находку пока не спешил, решив кое-что проверить напоследок. Наконец, портативный анализатор подтвердил, что передо мной кусок качественной ралликийской стали, после чего с чувством выполненного долга сгорел. Новость оказалась отличная, но я сканировал обломок больше с практической точки зрения. Мы сюда ещё не раз вернёмся, и было бы неплохо набить трюмы ценными материалами. Даже если разбился здесь всего лишь один звездолёт, его останков вполне хватит на парочку рейсов догнал я группу уже в глубине джунглей возле еще одного куска корпуса куда больше предыдущего элли как раз приканчивала очередную гигантскую крокодилообразную тварь устроившись у нее на холке пока остальные поливали моба изо всех стволов моего вмешательства не потребовалось голубоватый клинок юной мечницы перерубил жизненно важный нервный узел и тварь издохла окончательно огласив петрыый лес предсмертным воем Повезло девчонке приобрести себе оружие квонгов, которому было плевать на губительное излучение пирамиды. Иначе бы осталась она с обесточенной рукоятью, годящейся разве что в роли пивной открывашки. Шепота нигде не наблюдалось, но расслаблено курящую искательницу, которая устроилась на одном из горизонтальных древесных отростков, это нисколько не напрягало. Я молча пристроился рядом и принялся ждать. Всё, что требовалось, мы друг другу уже вроде как сказали. У меня и до этого не было в планах оставлять призраков в живых, а теперь и подавно. Что бы там ни хотела Мишель с компанией, я ограничиваться одной их поимкой не собираюсь. Вор должен сидеть в тюрьме, а убийца — удобрять растения. Собой. Иначе какое это круговорот дерьма в природе? Сайрокс появился минут через двадцать, когда ребята приканчивали уже шестого хищника, заглянувшего к нам на огонек. Стоило только очередному серьезному монстру возомнить, что он находится на вершине пищевой цепочки, и сунуть к нам любопытный нос, как его напрочь испепелял одиночный выстрел из стахионного пистолета-искательницы, вместе с небольшим куском джунглей. А вот слабеньких одиночек она игнорировала, чтобы лемминги не скучали». Остальная живность, не такая крупная и зубастая, кружила неподалёку, ожидая, когда мы уберёмся во свояси и оставим дохлые туши без присмотра. В них наверняка находилось что-нибудь ценное, но специалиста среди нас не имелось. А закапываться по самые уши в потроха, ради незнамо чего, я запретил. Убивашка вполне могла не взять таких грязнуль на борт, с неё станется. Появившийся на опушке инсектоид... Стремительно перетек к нам, мимо всех поваленных стволов, словно состоял из одной лишь черной жидкости. С его гибкостью не составляло никаких проблем двигаться в здешнем диком переплетении отростков. А судя по испачканному в инопланетной крови хитину, зверушек на своем пути он особо не огибал. «Я нашел его!» Он протянул искательнице небольшой блестящий диск, которым можно было пускать солнечные зайчики или же открывать межпространственные переходы, по желанию. Артефакт я узнал мгновенно. Даром, что ли, такой же валялся у меня в инвентаре столько времени. «Вот и всё, махатель, держи!» — устало улыбнулась убивашка. «Приятно было вновь увидеться. Можешь вызывать своих, пусть рядом с блохой садятся. Дальше полетим каждый по своим делам». Она отдала мне изделие исчезнувшей расы и пружинисто поднялась на ноги. подожди а как же поиск аномалии? Я немного опешил от такого стремительного прощания. Маяк настроен точно на неё. Я уже считала координаты. Можете прыгнуть прямо отсюда. Он вам пинка даст для ускорения, сэкономите кучу времени». «А ты с нами не полетишь?» «Зачем?» Она снова достала сигарету из воздуха. «Открывается нычка элементарно, сами справитесь. Мне совершенно по барабану, что вам там выпадет» а вот моему руководству нет. Поэтому это вы меня отдыхать отправили, если что. Эх, ну бы!» С этими словами девушка зашагала к звездолёту, оставляя за собой ароматный дымок. Обратный путь мы проделали по своим же следам, так что практически никого не встретили. Пара шальных зверюг, которых шёпот убил походя, не в счёт. Покидать такое хлебное место очень не хотелось, Но сейчас у нас были дела поважнее банальной раскачки. Впереди всё отчётливее маячил конец затянувшегося квеста. И независимо от результата, клан должен был серьёзно укрепить свои позиции. Даже одна эта планета с полноценным данжем на вырост и разбившимся звездолётом реликийцев уже настоящий подарок. Без толкового искателя сооружения квонгов не найти, так что о сохранности беспокоиться не стоило. До поры, конечно же. В своих ребятах я был уверен, но среди личного состава клана наверняка имелись один-два стукача. Как бы ни был хорош Болеслав, как псионик, утечку информации в реале он перекрыть был не в силах. Здесь нужна налаженная служба безопасности, а не кучка добровольцев-самоучек, вроде Виллиона и Змееростка. Так что о постройке квонгов я попросил ребят не заикаться. Опознать ее визуально — та еще задача. Уж больно она непонятно выглядит, да и сели мы вдалеке от нее. Но на всякий пожарный стоило повесить на орбите несколько маячков. Лишними они здесь не будут, и сразу предупредят, если кто-то сюда заявится без приглашения. Забирать нас прилетела лично Диана, мстительно припарковав твою бабушку в притирку к блохе. Убивашка с нарочитой язвительностью заявила — что подрабатывать извозчиком на общественных началах не собирается. Поэтому без промедления стартует к центру галактики, как только покинет пределы планеты. Её исследовательский корвет как раз мог совершать затяжные прыжки без помощи врат. Из любой точки региона. Довольно редкая и дорогая особенность. Но такие суда не годились для экстренной переброски войск. Поэтому пользовались успехом лишь у искателей или разведчиков. Довольные бойцы, весело переговариваясь друг с другом, по одному исчезали в недрах нашего звездолёта. Даже Шани с Эльвирой, яростно пытающиеся выяснить, кто из них больше сегодня наколотил фрагов. Последним остался я, нарочно задержавшись напротив охранявшего поляну сайрекса «Прощай, шёпот. Надеюсь, ещё увидимся». «Прощай, старый командир. Я испытываю радость от нашей встречи». Между тем его новая командирша высунулась по пояс из раскрытого шлюза. «Эй, кивсяк, чего завис?» Даже мне, невеликому знатоку таинственной женской души, отчётливо послышались в её голосе нотки ревности. «Ты прав, новый командир переживает, когда я далеко». У меня перед глазами неожиданно пронеслась мыслекартинка, напоминающая чуть размытый анимированный скриншот. Храбрая, высокоуровневая искательница, завернувшаяся в гибкого инсектоида, будто в одеяло, плакала навзрыд, а тот осторожно гладил суставчатыми лапками по её растрёпанным волосам. Спустя пару секунд видение стало блекнуть, пока не растворилось без следа, и отметки в сохранённых снимках. «Береги её, шёпот!» «Так точно, старый командир!» сайракс поклонился, поджав верхние отростки, и чёрной молнией унёсся внутрь блохи, которая тут же загудела маневровыми дюзами. Я тоже поспешил в свой корвет, пока Диана не втянула трап и не стартанула отсюда вслед за убивашкой, оставив меня на поверхности. На борту царило деловое оживление. Те, кто покинул боевые посты, чтобы поздравить вернувшихся, возвращались по местам, а остальные собрались в просторном грузовом отсеке, эмоционально обсуждая короткий рейд. Главным рассказчиком, конечно же, стал нечай благодаря которому вылазка обрастала все новыми невероятными подробностями. Как бы я ни был увлечен поиском ключа, просмотреть напавшее на нас существо, напоминающее черный фаллы имитатор с крылышками, точно бы не мог. И самое смешное, этому балаболу верили, несмотря даже на то, что Элли с Шани буквально задыхались от истеричного хохота сквозь слезы. Я не стал задерживаться рядом с этим балаганом и направился к себе в рубку, попутно связавшись с командирами нашей развеселой эскадры. Те немного удивились, что искать подпространственную аномалию нам уже не нужно, и синхронизировали корабельные системы для общего прыжка к заветной системе. Убивашка уже вырвалась на просторы открытого космоса и растворилась в недрах подпространства пожелав напоследок всем Леммингам удачи. Координаты, которые она нам выслала в догонку, указывали на тот же самый регион, где мы впервые столкнулись с автоматическими сторожевиками. Отшибукая искомое место отделял всего десяток обычных межзвездных прыжков. Хотя с самого начала было ясно, что кораблю «Квонгов» далеко уйти не удалось. Диана дождалась, когда я займу кресло второго пилота, и активировала массовый старт к загадочному оплоту вымершей расы. Спустя долю мгновения окружающие нас звёзды вытянулись в струны, сходясь в яркое пятно где-то далеко впереди. Прыжок через весь приграничный сектор занял всего каких-то 20 минут. Потрясающее время, учитывая, что нас не ускоряли двухсторонние врата. Экипажи успели разве что чай попить. Система, где мы дружно Вместо центрального светила здесь сияла равноценная пара оранжевых карликов пятого класса, выписывающих друг напротив друга запутанные пируэты. Планет имелось целых семь штук, от раскаленных каменюк, сочившихся лавой, до раздутых газовых гигантов. Наличие где-нибудь даже примитивной жизни сканеры так и не выявили. Не самое лучшее место для базы, но, с другой стороны... Удалённость от популярных путей сейчас нам только на руку, меньше гостей будет стучаться. Лишь бы этот самый оплот не оказался пустышкой, вынудив нас тратиться на постройку хотя бы временных креплений. Потому что сооружение в космосе мы сейчас точно не потянем. Место, где предположительно был спрятан под пространственный карман, располагалось между орбитами первой и второй по счёту планеты. Стоило нам приблизиться к нему, как диск в моей руке стал заметно вибрировать. Я уже был в курсе, что делать дальше, поэтому безотлагательно полез в свойства предмета. На выбор там имелись всего две команды — активировать и деактивировать. Первая открывала доступ к локальному скрытому пространству, а вот вторая схлопывала его безвозвратно. При этом имелась немаленькая такая вероятность породить новую черную дыру — или просто размазать систему тонким ароматным слоем. Все зависело от размеров самого кармана. Затаив дыхание, я выбрал «Активацию». Но вместо обещанной награды перед глазами выскочила огромная предупреждающая надпись. «Внимание! Данное действие приведет к необратимому разрушению объекта. Вы уверены? Да? Нет?» И снова птичка Абламинго помахала нам всем радужным крылом. А ведь счастье было так близко. «Ну что там?» — нетерпеливо заёрзала в кресле Диана. Я со вздохом развёл руками. «Похоже, Хьюстон, что у нас серьёзные проблемы».